Навык 2. Начинайте, представляя конечную цель. Как привнести в отношения смысл и идею. Навык 1 требует быть проактивными. Ваши мысли и точки зрения действия в вашей власти. Вы не жертва. Вы отвечаете за себя. Значит, навык 2 ставит перед вами такие вопросы. В чем ваша суть? В чем ваша цель? Каковы ваши ценности? Ваша задача — четко определить, кто вы, каковы ваши ценности и чего вы хотите достичь с помощью семейных обязательств. Пазл без картинки. Джейн, допустим, вас с партнером попросили собрать пазл. Раньше вы много их собирали, и теперь вы адушевленно вынимаете из коробки всю тысячу кусочков и раскладываете на большом столе. Затем берете крышку коробки, чтобы понять, что же будете собирать. Но картинки нет пусто? Как собрать пазл, не зная, как он выглядит? Вы были бы не прочь хотя бы на секунду взглянуть на картинку. Это многое бы изменило. По крайней мере, вы бы знали, с чего начинать. Теперь подумайте о ваших отношениях, вашей тысячи кусочков. Вы представляете себе, каким хотите видеть свой союз через год, через пять лет? Или понятия об этом не имеете? Дорожная карта партнерства. Навык 1 делает вас водителем своей жизни, а не пассажиром. Навык 2 – умение решать, куда вы и ваш партнер хотите ехать. Чтобы составить дорожную карту, ответьте на вопросы. Что вам нравится в вашей семейной жизни? Почему вы хотите остаться вместе? Почему собираетесь преодолевать трудности, а не сдаваться? Практикуя навык 2, нужно разработать план, так называемую «миссию отношений». Ставьте этот план в рамочку и повесьте у себя в спальне. Он будет зримо напоминать, что вы хотите и что обещаете друг другу. Быть верными друг другу мысленно, физически и духовно. Брак не только воспитание детей, разделение обязанностей или занятие любовью. Вы буквально творите новую совместную жизнь. Создаете семейный очаг с общей символикой, традициями и ритуалами. В браке вы учитесь ценить роли, которые объединяют вас и ведут к пониманию того, что такое быть частью дома и иметь семью. Как разработать миссию семьи? Улучив минуту, когда вы сможете полностью сосредоточиться друг на друге, ответьте на вопросы. Что вы помните из детства о праздниках и семейном досуге? Какие были традиции в семьях ваших родителей? Какие из этих традиций сохранились в вашей нынешней семье? Какие традиции вы хотели бы завести, но пока этого не сделали? Суть навыка 2. Определить, какое значение вы хотите придать партнерству. Как должен выглядеть ваш союз через 5 или 10 лет? Мы не можем контролировать, каким станет мир, но полностью властный над тем, что хотим делать у себя дома. Браки часто сбиваются с пути, но главное – знать, куда он ведет, и держаться курса. Стивен Кови. Для чего вам отношения? Итак, с чего же начать план будущего брака? С того, чтобы сначала по отдельности, а затем сообща определить, что важно для вашей жизни и вашего союза. Решать только вам. Если вы не знаете, что вам нужно, кому это знать? Если вы вдвоем не решите, что для вас ценно, кто решит за вас? Телевидение? И кино? Вы правда этого хотите? 30 лет назад культура была ориентирована на семью. Сегодняшнюю считают токсичной для супружества. Когда становится трудно? Как справиться с непримиримыми различиями и сохранить брак? Стивен, многие разводятся из-за настоящего предательства, физического насилия или измены. Но часто этому виной изнуряющие, набирающие обороты двухальтернативное мышление. При таком настрое ума, скорее даже сердца, любовь оборачивается глубоким неуважением. Некоторые браки превращаются в постоянные злобные дебаты. Члены семьи разделяются на безоговорочно хороших и плохих, а отношения начинают строиться по принципу «наши против ваших». Некоторые семьи страдают от менее явных, более тонких форм эмоционального насилия, мелких препирательств, придирок и злословия, извращенных соревнований в том, кто кого сделает несчастнее. Если бы ты любил меня, ты бы убрался в гараже. Я целыми днями работаю, и где благодарность? Это, между прочим, и твои дети тоже. Стены растут постепенно, почти незаметно, пока не воцаряется холодная тишина. Чаще всего причиной развода называют «несовместимость». Это слово может охватывать целый ряд проблем – финансовых, эмоциональных, социальных, сексуальных. Но смысл его в том, что участники не ценят свои различия, а возмущены ими. Мы никогда не сходимся во мнениях. Не пойму, что у нее в голове. Он совершенно неразумен. Со временем обоих одолевает отчаяние, и единственным выходом начинает казаться развод. Лучшие браки, напротив, возникают, когда партнеры дорожат своими различиями. Культурные особенности, причуды, способности, сильные стороны, рефлексы и чувства каждого из партнеров становятся источником наслаждения и творчества. Он нетерпелив и потому ужасно ведет финансовые дела, зато он непосредственный и с ним очень весело. Ее сдержанность иногда расстраивает, но аристократичность ее манера очаровывает и внушает благоговейный трепет. И поскольку оба дрожат друг другом, Жизнь, радостность и благородство сливаются в их союзе воедино. Когда два человека вступают в брак, у них есть возможность создать третью альтернативу – уникальную семейную культуру, которой не было раньше и не будет потом. Помимо врожденных индивидуальных черт, каждый партнер – полностью сформировавшийся член общества с набором убеждений, норм, ценностей, традиций, даже со своим языком. Один из них привык, что дома отношения искренние, но сдержанные конфликты подавляются или тихо решаются в частном порядке. Другой родом из семьи, где отношения полны шума и любви, ссоры вскипают, как вулканы, чтобы тут же утихнуть и забыться. В союзе обоих рождается новая культура. Две прежние словно проникают друг в друга. Это и есть синергия. В зависимости от настроя партнеров она может быть положительной или отрицательной. Если они будут считать, что различия угрожают отношениям, это может стать серьезной проблемой. Если же особенности приводят обоих в восторг, оба с удовольствием изучают друг друга и упиваются познанием нового и неизведанного в партнере, они обретут благоденствие. Кто-то когда-то сказал, моя женитьба была похожа на переезд в другую страну. Привыкать к чужим обычаям было поначалу интересно. С женой было так же. И теперь мы точно знаем что открытие никогда не закончится. Это величайшее приключение из возможных. Предупреждаю, ценить различия не значит мириться с чем-то преступным или отвратительным. Никто не обязан просто так терпеть пагубные привычки или переносить насилие, не обращаясь в полицию. Я считаю, что оскорбительному поведению нужно противостоять мужественно, прямо и без промедления. Тем не менее, супружеский конфликт, не связанный с преступлением, обычно начинается со столкновения ценностей, убеждений и ожиданий двух разных культур. Люди вступают в брак совсем не для того, чтобы бороться или причинять друг другу боль, но половина семьи распадается из-за невозможности создать плодотворную третью альтернативу, которая бы превзошла обе прежние. В дополнение к тому, что я уже упоминал, рекомендую найти высшую ценность, которая объединила бы вас. Она должна быть важнее, чем непримиримое различие, особенно безвредное. Тогда ваша общая задача сблизит вас, а не отдалит друг от друга, позволит отодвинуть различия на второй план. Например, можно объединиться вокруг ваших детей, их счастья и развития. Практикум навыка 2. Разработайте миссию ваших отношений. Джон, присмотримся к тому, что дает нам навык 2. Мы считаем, что если вы с партнером начинаете, заранее представляя конечную цель и обсудив ее, точно знаете, чего хотите, то вы понимаете, что для вас должны означать брак и семья, а ваш выбор принесет больше счастья и вам, и домашним. Формулировка целей брака отражает основной смысл и ценности жизни, обеспечивает видение целей и направляет к ней. Она напоминает парам, с чем согласиться, а что отвергнуть принимая важное решение. Вот как сформулировали свои цели некоторые реальные пары. Любить друг друга, помогать друг другу, верить друг в друга, вкладывать друг в друга свое время, таланты и ресурсы, чтить друг друга. Еще один вариант. Хотим любить, веселиться, учить и учиться, как равные партнеры. Мы — команда. И еще. Мы не порицаем и не обвиняем, Мы просто просим друг друга, помоги мне понять. Наша с Джейн миссия заключается в трех словах, никаких пустых стульев. Это значит, что разлука или смерть могут кого-нибудь у нас отнять. Но в своих чувствах мы никогда не потеряем друг друга. Мы хотим, чтобы все оставались в наших душах навсегда. Джейн, а какой будет ваша миссия? Сформулируйте ее так, чтобы это вас вдохновляло. Ставьте план вашего брака и повесьте на стену, чтобы всегда знать, кто вы такие и кем хотите быть через пять лет. Задание для супругов или партнеров. Проведите 15 минут в одиночестве, отдельно друг от друга. Выключите телевизор и смартфон, идите куда-нибудь, где вас никто не потревожит. Возьмите карандаш и чистый лист бумаги и просто напишите, что должен значить для меня брак. Не прекращайте писать пять минут подряд. Не отрывайте ручку от бумаги. Не беспокойтесь о грамматике или правописании. Вы пишете для себя. Затем сравните ваши записи с теми, что сделал партнер, перечисленное вами то, что вы цените. Выберите вместе одну или две строчки, в которых, как вам обоим кажется, отражены ценности вашего союза. Ваши ценности. Необходимо определить, что важнее всего для вас и вашего партнера. Это и есть ваши ценности. Ценности – это приоритет, который вы присваиваете людям, вещам или принципам. Попробуйте закончить следующее утверждение, и вы поймете, что каждый из вас ценит больше всего. Итак, начнем. Что для меня важнее всего? Первое. Три важнейшие для меня вещи. Второе. Черта характера, которой я восхищаюсь. Третье. То, ради чего я рискнул бы жизнью. Что мы делаем вместе? Четвертое. Слова, описывающие идеальное отношение партнера ко мне. Пятое. Две главные цели нашего брака. Шестое. Я хочу, чтобы мой партнер знал... Опишите одной фразой. Наше уважение к другим. Седьмое. Наши друзья чувствуют себя желанными гостями, когда мы. Восьмое. Лучшее, что мы сделали вместе для кого-то, это... Девятое. Я хочу, чтобы люди описали наши отношения одной фразой так. Если бы вы меня спросили, что благоприятнее всего повлияет на ваш брак, я бы ответил. Общая миссия, которую вы сформулируете с партнером. В организации семьи и для ее дальнейшей жизни нет ничего важнее. Стивен Кови. Формулировка миссии пары. Теперь объедините свои личные идеи, чтобы получилась миссия пары. Своего рода конституция, по которой вы с вашим партнером отныне будете жить и принимать жизненно важные решения. Миссия – это смысл и ценности вашей семьи, Возможность формировать свое будущее в соответствии с общими принципами. Формулировка миссии может быть любой, длинной или короткой, в форме пословицы, фразы, картины, стихотворения или даже песни. Но пусть миссия вашего партнерства будет уникальной. С чего начать? Три основных правила для создания миссии пары. Первое. Слушайте с уважением. Второе. Цитируйте точно. Третье. Записывайте. Шаг первый. Изучите, в чем смысл ваших отношений. Обсудите со своим партнером следующие вопросы. Первый. Как мы относимся друг к другу? Второй. Что уникального мы можем совершить вместе как команда? Третий. Каких крупных целей мы хотим достичь вместе? Четвертый. Какие уникальные таланты и навыки есть у каждого из нас? Какими из них мы друг друга дополняем? Пятый. Чему посвящена наша жизнь? Шестой. Что определяет нас как пару? Седьмой. Благодаря чему мы хотим возвращаться домой? Восьмой. Какие вещи действительно важны для нас как для пары? Девятый. В чем высшие приоритеты нашей семьи? Десятый. Каким принципам должна следовать наша семья? например, доверие, честность, доброта, служение и так далее. Можно обсудить и другие вопросы. Какими родителями мы хотим быть? Как мы будем относиться друг к другу? Как мы будем обеспечивать нашу жизнь? Как мы будем относиться к нашим детям? Каким партнером я хочу быть? Как я могу поощрять партнера и помогать ему, ей? Устройте мозговой штурм, чтобы найти подходящие идеи, слова и фразы. Помните, все идеи хороши, плохих нет. Начиная формулировать миссию, помните, что не обязательно заканчивать ее в один присест, пусть работа над ней идет до тех пор, пока результат не удовлетворит обоих. Поместите миссию на видном месте в своем доме, чтобы ссылаться на нее и учитывать ее, если вы спорите или хотите принять решение. Шаг второй. Формулировка общих целей. Критерии хорошей формулировки общих целей пары. Не привязывайте цели ко времени. Кроме цели, учитывайте средства. Четыре части миссии пары. Первая. Желаемые характеристики семейного дома. Вторая. Желаемый эффект для домочадцев. Третья. Осмысленные цели. Четвертое. Четко определенный источник силы, принципы. Внимание, не торопитесь, не навязывайте, не забывайте. А если у вас смешанная семья? Две семьи, собравшись вместе для создания новой, сталкиваются с уникальными задачами. Если решить их адекватно, отношения станут прочными и конструктивными. Возможно, наши советы помогут вам сформулировать совместную цель. Прежде всего, имейте в виду, вам обоим нужно стать единой и стабильной силой. Повторите, в чем цель и смысл вашей смешанной семьи. Определяйте общие сильные стороны, договаривайтесь о ценностях и принципах, выясните, как стать командой, заботливо и чутко разделить между собой семейные и организационные обязанности. Обсудите друг с другом, как воспитывать детей. Договоритесь, как именно дисциплинировать, а не наказывать их чтобы это не мешало их любить. Поддерживайте друг друга как родители. Не забывайте друг о друге. Проводите время вместе. Живите согласно тем принципам и ценностям, которые выбрали для своей семьи. Это может занять некоторое время, но наградой вам станут доверие и надежность. Стремитесь развивать теплые отношения с каждым ребенком. Это тоже займет некоторое время. Будьте вашим детям настоящим другом, а не только родителем. Делайте регулярные вклады на счета их эмоциональных банков. Храните секреты. Внимательно выслушивайте. Делайте маленькие добрые дела. Когда вы оба почувствуете, что все дети вам доверяют, а они будут знать, что их слушают и понимают, на них, скорее всего, можно будет и повлиять. Тогда и стоит совместно сформулировать общие семейные задачи и общий взгляд на них. Убедитесь, что все члены семьи глубоко вовлечены в этот процесс, что все они авторы миссии. Будьте терпеливы и не торопитесь. Семейная миссия дедушки и бабушки, какова она? После десятилетий брака и родительства настает время, когда вы остаетесь наедине с партнером. Это может быть страшновато. Зато теперь вы будете радоваться внукам. Кто-то сказал. Я видел великолепные ночные огни Парижа и Нью-Йорка, но нет ничего прекраснее задних фонарей машины моих детей, забирающих внуков домой. Звучит цинично, но уединение будет вам приятно. Хотя, честно говоря, спроси меня кто-нибудь, когда же я счастливее всего, я бы сказал, вне всяких сомнений, тогда, когда я чем-нибудь занят вместе с внуками или просто рядом с ними. Став бабушкой и дедушкой, вы, возможно, пожелаете сформулировать цели своей жизни и понять, как вы относитесь к взрослым детям и внукам. Помните, никогда не поздно стать мудрыми родителями для выросших детей чутко и вдумчиво помогать им. Вы нужны им всю жизнь, даже если они вам этого не говорят. Возможно, вы захотите включить в формулировку способы поддержки детей и их семей. Миссию бабушки и дедушки можно составить, пересмотрев и обновив прежнюю. Подумайте, о чем вы мечтаете. Уделите серьезное внимание тщательному планированию жизни на пенсии и тому, как справиться с проблемами старости, включая смерть партнера. Еще бабушки и дедушки могут обдумать формулировку совместных целей для всех трех поколений. Подумайте о занятиях для всех, о совместных отпусках, каникулах, праздниках и днях рождения. Чем вы хотели бы заняться, чтобы держаться друг друга и подогревать отношения? Подумайте о том, чтобы разработать миссию трех поколений с детьми и внуками. Большинство из нас тратит слишком много времени на срочное и недостаточно на важное. Стивен Кови